Голова 16. Закрываю дверь ванны и прижимаюсь к ней спиной. Зачем он пришел? Почему он не может оставить меня в покое? п р и ж и м а я руку к груди, пытаясь унять бешеное сердце, но то, как с цепи сорвалось. Оно всегда так колотится в присутствии ж д а н о в о Отклеиваюсь от двери и развязываю гигантский халат, который оставила горничная. Взятая из шкафа вещица оказалась легким платьицем запахом. Оно чем-то напоминает халатик, вот только короткое, до середины бедра, и этот безумный вырез слишком откровенно смотрится. Надеваю, завязываю т у ж е свожу края д о к о л ь т е мысленно ругая Алю, что купила такие откровенные вещи. Почему она не захватила с собой паранжу? Это платье из всех ее вещей еще более-менее закрытое, потому что рукава до локтя. Остальные сарафаны на бретельках прикрывают еще меньше тела, поэтому я и выбрала это». Хоть иди и возвращайся в комнату, чтобы выбрать что-то более консервативное. Но мой консервативный костюм все еще в прачечной, и надеть больше нечего. Беру свой огромный халат, который надевала сразу после душа, и возвращаюсь в комнату. Глеб снял футболку. Я, о п у с к а ю взгляд, чтобы не палиться на его крепкий торс, протягиваю ему халат. Возьми, он сухой. Жданов молча берет вещицу и скрывается за дверью ванной. Стихия б у ш у ю т у меня мурашки по коже от этих волн и ливня. Слышу, как стучит кое-где обивка домика, и безотчетно начинаю дрожать. Я думала, что наушники и любимая музыка помогут мне не думать о шторме за окном и о том, что мой домик крайне веренится, и он больше всех подвержен ветру. Но даже сквозь музыку я слышала, как волнуется океан, и даже сквозь музыку слышала, как дребезжат от капель окна. Ненавижу это признавать, но мне безумно страшно оставаться тут одной. Наверное, поэтому я не устроила истерику и не прогнала Глеба. Да, именно поэтому. «У тебя есть виски?» Его голос звучит прямо за спиной, и я оборачиваюсь и мотаю головой, отметив про себя, что этот халат ему как раз в пору. Аля взяла халатик меньше размера с собой в больницу, на случай, если п о л о ж а т а мне достался огромный. «Только шампанское!» п о н и м а я абсурдность ситуации, но иду к мини-бару и вынимаю из холодильника бутылку. Аля не соврала. Закупила моего любимого, как и обещала. Правда, обстановка не располагает, но алкоголь не повредит. Глеб подходит ко мне, перехватывает из моих рук бутылку и срывает фольгу с горлышка. Его близость снова меня смущает, и я отворачиваюсь, чтобы достать стаканы для шампанского. Но тут только один. Характерный хлопок оповещает о том, что напиток открыт, Я поворачиваюсь к Глебу и протягиваю ему стакан. Он наливает и возвращает стакан мне. «Не возражаешь?» — спрашивает, кивая на бутылку, и я отрицательно мотаю головой и о т с т у п а я к креслу. Опускаюсь в него, подгибаю под себя ноги, мой взгляд утыкается в пространство. «Я так полагаю, ужин мы пропустили». Задумчиво о т п и в а е т из горлышка, и я спохватываюсь и смотрю на часы. «Почти 9 Ресторан закрыт. Да я не рискнула бы идти туда сейчас. Я ничего не ела с самого обеда, тревожилась за Алю. И теперь понимаю, как голодна. А мини-бар полон лишь алкоголем и минералкой. Встаю с места и подхожу к кровати. На тумбочке проводной телефона я поднимаю трубку в надежде дозвониться до лобби, но гудков нет. Телефонная линия отключена. Произношу и вздыхаю, возвращаясь в кресло. Жданов опускается на край кровати и опирается руками по обе стороны от своих бедер. Он с у т у л и ц с кажется, что на его широченных плечах неподъемный груз, и я залипаю, глядя на его профиль. «Когда т о узнала, что беременна от меня?»